Харуки Мураками. Призраки Лексингтона. Перевод Андрея Замилова. Читает для вас Артем Назаров. Эта история не вымысел. Она действительно произошла несколько лет назад. Я лишь изменил некоторые имена, а все остальное — чистая правда. Как-то мне довелось провести два года в Кембридже, штат Массачусетс. Там я познакомился с одним архитектором, симпатичным мужчиной, едва за 50 Невысокого роста, крепко сложенный, наполовину седой, любитель плавания. Он почти каждый день ходил в бассейн, иногда играл в теннис. Звали его? Ну, скажем, Кейси. Родом из Бостона, не женат, жил в старой усадьбе в городке Лексингтон вместе с угрюмым и неисправимо молчаливым настройщиком пианино по имени Джерми. Тому было на вид лет 35, высокий и стройный, как Ива, с небольшими залысинами. Он не только настраивал инструмент, но и прилично играл на нем. В американских журналах напечатали переводы нескольких моих рассказов. Прочитав их, Кейси через редакцию одного прислал мне примерно такое письмо. «Меня очень заинтересовали вы и ваши рассказы. Не могли бы мы как-нибудь увидеться?» Обычно. Я не встречаюсь с людьми таким образом, поскольку на собственном опыте знаю, эти встречи не приносят ничего хорошего. Но на сей раз подумал, почему бы и нет. Интеллигентное письмо, по всему видно, что у автора есть чувство юмора. Жизнь за границей у меня достаточно беззаботная, дома наши рядом. Но то лишь внешние причины. Главное, что меня привлекло в Кейси, его великолепная коллекция старых джазовых пластинок. Обыщите хоть всю Америку, вряд ли найдете более полное частное собрание. Я слышал, вы, господин Мураками, большой любитель джаза. Может, моя подборка вызовет у вас интерес, — писал он. Так и есть. Прочитав письмо, я, естественно, захотел посмотреть его коллекцию. Когда дело доходит до старых джазовых пластинок, я не могу устоять, точно кобра, что тянется к дудочке. Усадьба Кейси располагалась в самом Лексингтоне. От Кембриджа минут 30 езды на машине. После моего звонка Кейси прислал по факсу подробную схему проезда. И вот, одним апрельским днем я сел в зеленый Volkswagen и отправился к нему домой. Я сразу же нашел огромный трехэтажный дом, построенный как минимум лет сто назад. Он выделялся среди дорогих бостонских пригородов, как сама история. Хоть картину с него пиши. Сад больше походил на рощу, Светки на ветку, оживленно щебеча, перелетали сойки. На шоссе перед домом стоял новенький микроавтобус BMW. Когда я запарковал за ним машину, с коврика на крыльце поднялся огромный мастиф и гавкнул несколько раз наполовину из чувства долга. Мол, сам я лаять не хочу, но так уж заведено. Вышел Кейси, пожал мне руку крепко, будто что-то проверяя. Другой рукой слегка похлопал меня по плечу. Как выяснилось позже, такая у него была привычка. «Спасибо, что заглянули. Рад вас видеть», сказал он. На нем была итальянская белая сорочка, застегнутая на все пуговицы, брюки из мягкого хлопка и светло-коричневый кашемировый кардиган. В маленьких очках от Армани он выглядел очень элегантно. «Кейси провел меня в дом, усадил в гостиной на диван и принес свежесваренный кофе». Кейси оказался человеком мягким, хорошо воспитанным и образованным. Рассказывал, как в молодости колесил по свету. Мы подружились, и я примерно раз в месяц заезжал к нему в гости. Великолепная коллекция пластинок меня тоже, конечно, манила. Здесь я мог сколько угодно слушать редчайшую музыку, какой больше не услышал бы нигде. Аудиотехника по сравнению с пластинками проигрывала, но все же старый ламповый усилитель выдавал теплый приятный звук. Работал Кейси в библиотеке. Там у него стоял большой компьютер, на котором он чертил свои архитектурные проекты, но о работе своей Кейси почти не рассказывал. Так, пустяки. С улыбкой отшучивался он, как бы оправдываясь. Не знаю, что он там проектировал. Я ни разу не видел его за работой. Сколько помню, всегда заставал его в гостиной на диване. Он читал книгу, изящно пил вино, слушал, как Джерми играет на пианино, или забавлялся с собакой. Мне кажется, работу он всерьез не воспринимал. Его покойный отец был известным на всю страну психологом и за свою жизнь издал 5 или 6 книг, в наши дни ставших почти классикой. Страстный поклонник джаза, он дружил с продюсером и основателем звукозаписывающей фирмы Prestige Records, Бобом Уайнстоком, и благодаря этому его коллекция джаза сороковых-шестидесятых годов была, как мне и написал Кейси, почти идеальна и по количеству, и по качеству собранных пластинок. Почти все. Оригинальные издания в прекрасном состоянии. Ни царапинки на дисках, ни морщины на конвертах. Ни диски, а чудо. Их, видимо, хранили и слушали так же аккуратно, как опускают в теплую воду грудных младенцев. Кейси рос с единственным ребенком. Его мать умерла, когда он был маленьким. Отец на повторный брак не решился, А когда 15 лет назад умер от рака поджелудочной железы, Кейси вместе с домом и прочим имуществом получил в наследство и коллекцию. Он очень любил и уважал отца, поэтому бережно хранил ее и не выбросил ни одной пластинки. Джасон слушал с удовольствием, но не был от него без ума, как отец. Из музыки предпочитал классическую и вместе с Джерми не пропускал ни одного концерта Бостонского симфонического оркестра под управлением дирижера от Примерно через полгода после нашего знакомства Кейси попросил меня присмотреть за усадьбой. Ему потребовалось на неделю съездить по работе в Лондон. Случалось такое редко. Обычно во время отлучек Кейси за усадьбой присматривал Джереми, но сейчас тот не мог. Несколькими днями раньше уехал в Западную Вирджинию навестить внезапно заболевшую мать. И Кейси позвонил мне. «Извините, но никто, кроме вас, в голову не пришел», — сказал он. Всего-то присмотра кормить два раза в день Майлза, так звали собаку, а в остальном можете сколько угодно слушать музыку, спиртного и продуктов в доме навалом, так что не стесняйтесь. Неплохое предложение. Хотя бы потому, что в мою жизнь, в то время по некоторым обстоятельствам одинокую, изо дня в день вторгался надоедливый шум, по соседству перестраивали дом. Я лишь прихватил смену белья, макинтошевский ноутбук и несколько книг, и в пятницу после обеда отправился в дом Кейси. Тот уже закончил с багажом и собирался вызывать такси. Я пожелал ему приятной поездки. — Да, конечно, — ответил он, улыбаясь. — А вы наслаждайтесь домом и пластинками. Дом неплохой. Кейси уехал. Я отправился на кухню, сварил и выпил кофе, затем разместился в соседней гостиной комнате, подключил компьютер и, слушая пластинки, около часа поработал, как бы примеряясь, что удастся сделать за предстоящую неделю. Массивный стол, за которым я сидел, красного дерева с выдвижными ящиками, был настоящим антиквариатом. Вообще-то, относительно не старой вещью в комнате можно было считать разве что мой маг. Остальные предметы, судя по всему, стояли там же, где и в незапамятные времена. Наверное, Кейси после смерти отца в этой музыкальной комнате ни к чему не прикасался, словно здесь был храм или святилище. Дом выглядел заводью в стремительном потоке времени, и стрелки часов в этой комнате, казалось, давно замерли на месте. За ней, тем не менее, следили. На полках не пылинки, стол тщательно отполирован. Пришел Майлз и развалился у моих ног. Я погладил его по голове. «Майлз — грустный пес», он не может долго оставаться один. Лишь спит на своей подстилке в кухне, а остальное время проводит с людьми, как бы невзначайно валившись всем телом на чью-нибудь ногу. Из гостиной в музыкальную комнату вел высокий проем без двери. В гостиной большой кирпичный камин, удобный кожаный диван, четыре кресла все разной формы и три кофейных столика. На полу, когда-то дорогой, но со временем безвозвратно выцветший персидский ковер, С высокого потолка свисает старинная люстра. Я вошел в комнату, сел на диван и осмотрелся. Каминные часы отсчитывали время, будто кто-то постукивал по стеклу костяшками пальцев. На высоких книжных полках стояли книги по искусству и архитектуре. По трем стенам развешаны большие и маленькие пейзажи некоего взморья. Впечатление примерно одинаково. На них ни одного человека, лишь унылое морское побережье. Кажется, если приблизить к картине ухо, донесется шум свежего ветра и рев прибоя. От картин, далеко не шедевров, веяло новоанглийской умеренностью и какой-то холодностью в духе старого Моне. В одну из стен просторной музыкальной комнаты были вмонтированы стеллажи, на которых в алфавитном порядке выстроились старые пластинки. Сколько их, не знал даже Кейси. Лишь мог предположить, тысяч шесть или семь где-то так, но еще примерно столько же упаковано в картонные ящики по углам чердака. Глядишь, усадьба вскоре просядет под тяжестью пластинок, как дом Эшеров. Время тихо и уютно окутывало пространство, пока я работал за столом, поставив на проигрыватель старый миньон ликоница. Ощущение было такое, будто я погрузился в футляр идеально подходящий мне по размеру. Чувствовалось какая-то неторопливо и ладно справленная близость. Музыка мягко проникала во все уголки комнаты, в трещинки стен, в складки штор. В тот вечер я открыл припасенную Кейси бутылку красного монтепульчано. Выпив несколько бокалов, я устроился на диване и принялся закупленную накануне книгу. Кейси знал, что рекомендовать. Хорошее вино. Я достал из холодильника сыр бри и съел четверть с печеньем, Вокруг царила полнейшая тишина. Лишь на камине тикали часы, да мимо дома изредка шуршали машины. Дорога заканчивалась тупиком, поэтому ездили по ней только местные жители, а с наступлением темноты окрестности погружались в гробовую тишину. Перебравшись сюда из шумного студенческого Кембриджа, я чувствовал себя как на морском дне. В двенадцатом часу мне по обыкновению захотелось спать. Отложив книгу, Я поставил хрустальный бокал в мойку и пожелал Майлзу спокойной ночи. Собака безропотно свернулась калачком на подстилке из старого одеяла и, тихонько поскулив, моргнула. Я потушил свет и поднялся на второй этаж в гостевую спальню. Там переоделся в пижаму, забрался в постель и почти сразу же уснул. Открыв глаза, я ощутил себя в прострации. Где я? а немел, как жухлый овощ, забытый на дальней полке буфета, ссохшийся и жалкий. Наконец я вспомнил, что присматриваю за домом Кейси. Точно, я ведь в Лексингтоне. Я нащупал наручные часы у подушки и нажал подсветку. Четверть второго. Медленно опустившись на кровать, я включил маленькое бра в изголовье. Но не сразу. Некоторое время ушло на поиск выключателя. Из-под лилейной чашечки отшлифованного стекла полился желтый свет. Я с силой потер ладонями лицо, глубоко вздохнул и окинул взглядом посветлевшую комнату. Проверил стены, взглянул на ковер, поднял голову к потолку, как собирают рассыпанный по полу горох, собрал воедино сознание, словно заставляя тело привыкнуть к окружающей действительности, а вскоре обратил внимание на звук.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 подмышки повлажнели от холодного пота. Что здесь произошло, пока я спал? Первым в голову пришло «это хорошо спланированная шутка». Кейси сделал вид, что едет в Лондон, а сам остался и, чтобы удивить меня, незаметно устроил ночную пирушку. Но нет, Кейси не из тех, кто способен на такие дешевые трюки. У него куда более тонкий и легкий юмор. Или же, продолжал размышлять я, опираясь на стену, там незнакомые мне друзья Кейси. Знали, что Кейси уезжает, но понятия не имели, что в доме остался я и между делом завалились к нему. В любом случае, на воров не похоже. Грабители проникают в чужие дома незаметно и, по крайней мере, не слушают музыку на полной громкости. Первым делом я снял пижаму, натянул джинсы, обул теннисные туфли, надел поверх майки свитер. Хотелось на всякий случай взять в руки что-нибудь потяжелее, Но, окинув взглядом комнату, ничего подходящего я не увидел. Ни вейсбольные биты, ни какой-нибудь кочерги, лишь кровать и шкаф. На стене маленькая книжная полка и пейзаж в рамке. В коридоре звуки слышались отчетливее. Снизу доносились, и как пар рассеивались по коридору, аккорды старой веселой мелодии. Знакомые песни. Не доводилось слышать ее раньше, но название вспомнить я не мог. Голоса тоже слышались. Говор множества людей смешивался в единый гул, поэтому разобрать, о чем говорят, было невозможно. Иногда раздавался смех, приятный и озорной. Судя по всему, там вовсю шла вечеринка. Причем давно, как украшения переливчато звенели бокалы с шампанским или вином. Кто-то танцевал, половицы ритмично поскрипывали в такт шагам. Я беззвучно прокрался по темному коридору, вышел на верхнюю площадку лестницы и, перегнувшись через перила, посмотрел вниз. Свет из высокого окна холодно и бледно освещал внушительных размеров холл. Ни единой людской тени. Обе створки двери в гостиную плотно закрыты. Я прекрасно помнил, как открывал их перед сном. Вне всяких сомнений. Значит, кто-то их закрыл после того, как я поднялся на второй этаж и уснул. Как поступить? Можно не делать ничего, и спрятаться в спальне на втором этаже, закрыть двери изнутри на ключ, нырнуть в постель. С точки зрения здравого смысла — самый подходящий план. Однако, пока я стоял на лестнице и слушал смех и приятную музыку из-за дверей, первый шок постепенно прошел, как успокаиваются волны на поверхности пруда. «Судя по атмосфере, эти ребята должно быть нормальные люди», — предположил я. Я глубоко вздохнул и стал спускаться по лестнице в хол, тихонько ступая по старым ступеням. Добравшись до холла, повернул налево и оказался в кухне. Зажег свет, достал из стола увесистый нож для разделки мяса. Кейси любил готовить и пользовался дорогим комплектом немецких ножей. Все остро наточенные лезвия из нержавеющей стали сверкали обворожительно и реалистично. Однако я представил, как захожу с большим ножом в комнату, где проходит шумная вечеринка, и понял, насколько по-идиотски буду при этом выглядеть. Я налил себе из-под крана стакан воды и выпил, а затем вернул нож на прежнее место. Интересно, что делает собака? И тут я впервые обратил внимание, что собаки нигде не видно. На привычном месте ее не оказалось. Куда же она делась?» «Если кто-нибудь забрался в дом под покровом ночи, могла бы на худой конец и гавкнуть?» Я наклонился и пошарил по впадинам одеяло усеянного шерстью. Тепла от собачьего тела не чувствовалось. Майлз давно покинул свою подстилку. Я вернулся из кухни в холл и сел на маленькую скамейку. Музыка не унималась. Слышались разговоры, как волны, то громче, то тише, но не прерываясь ни на минуту. «Интересно, Сколько там народу? Человек 15 не меньше? А может и за двадцать? Раз так, то даже в просторной гостиной им должно быть тесно. Какое-то время я раздумывал, стоит или нет мне открывать дверь и входить в комнату. Выбор совсем непростой и даже странный. Я присматриваю за этим домом, а значит отвечаю за то, что в нем происходит. Но на вечеринку же меня никто не приглашал. Я прижался ухом к дверной щели, чтобы хоть что-нибудь расслышать, но это не помогло. Обрывки разговоров сливались в одно целое, и я не смог уловить ни единого слова. Понятно, что это фразы, диалоги, но, сливаясь в смутную какафонию, они вставали за дверью непреодолимым барьером. Похоже, нет мне там места. Я сунул руку в карман и вынул 25 двадцатипятицентовую монету, без какого-либо умысла покрутил ее. Серебристый кругляш вернул мне ощущение объективной реальности. Тут, будто мягкой киянкой, мне ударило по голове. Это же призраки. В гостиной собрались, слушают музыку и балагурят нереальные люди. По спине побежали мурашки. На лбу выступил холодный пот, в голове все смешалось, от скачка давления зазвенело в ушах, как если бы сдвинулось по фазе все окружающее пространство. Я хотел было проглотить слюну, но в горле пересохло. Тогда я снова положил монету в карман и осмотрелся. Сердце глухо стучало. Странно. Почему я до сих пор не обратил на это внимания? Если подумать. Кому еще может прийти в голову устраивать вечеринку в столь поздний час? Если бы столько людей, запарковав поблизости машины, вошло в дом, я бы по-любому проснулся. И собака бы наверняка залаяла. Значит, ниоткуда они не приходили. Эх, окажись Майлз сейчас рядом. Как мне хотелось обхватить огромного пса за шею, вдохнуть его запах, почувствовать кожей его тепло. Но собаки нигде не было. Я, как заколдованный, снова уселся на скамейку в холле. Разумеется, мне было страшно. Но имелось там и нечто превыше страха. Глубокое и бескрайнее. Вдохнув и выдохнув несколько раз, я наполнил легкие воздухом. К телу постепенно вернулись привычные ощущения, будто кто-то в глубине моего сознания тихонько перевернул несколько карт. Затем я поднялся бесшумно, так же, как по пути вниз, вернулся в комнату и нырнул в постель. Разговоры и музыка не стихали еще долго. Сон пропал, и я почти до рассвета был вынужден с этим мириться. Не выключая свет, я опирался на тумбочку и, разглядывая потолок, прислушивался к отзвукам, казалось, нескончаемой вечеринки. Но в конце концов уснул. Когда я открыл глаза, На улице шел дождь. Тихая и мелкая весенняя морось, единственная цель которой слегка смочить землю. Под карнизом щебетали сойки, стрелки часов подбирались к девяти. Я, как был в пижаме, спустился вниз. Двери с холла открыты, как я оставил ее вчера перед сном. В гостиной никакого беспорядка. Моя книга лежит перевернутая на диване, на кофейном столике крошки печенья. Это как раз нормально» а от вечеринки ни единого следа. На кухне, свернувшись калачиком, крепко спал Майлз. Я разбудил пса и дал ему поесть. Тот уплетал, потряхивая ушами, будто ничего, абсолютно ничего не произошло. Странная ночная вечеринка в гостиной Кейси больше не повторялась, как не происходило с тех пор вообще ничего странного. Лишь сменяли друг друга ничем не приметные ночи в тихом Лексингтоне. Но в том доме я почему-то просыпался почти каждую ночь, и всегда между часом и двумя. Может, просто не мог расслабиться в чужой обстановке? А может, надеялся еще раз дождаться той странной вечеринки? Просыпаясь по ночам, я, затаив дыхание, вслушивался в темноту, но ничего больше не слышал. Только изредка в саду от порывов ветра шелестели листья. Тогда я спускался на кухню попить воды. Майлз всегда спал в кухне на своей подстилке, но стоило мне появиться, радостно подскакивал, вилял хвостом и прижимался головой к моим ногам. Прихватив собаку, я шел в гостиную, включал свет и осторожно осматривал комнату. Никаких признаков не ощущалось. Диваны, кофейные столики неподвижно стояли на обычных местах. На стенах, как и всегда, висели холодные пейзажи Новой Англии. Я садился на диван и просто так минут 10-15 сидел, убивая время. Закрывал глаза и собирал в пучок сознания, надеясь отыскать хоть какую-нибудь зацепку. Меня окружала лишь тихая глубокая ночь пригорода. Если открыть окно на клумбу, по комнате разнесется запах весенних цветов, слегка колышется от ветра шторы где-то в глубине рощи ухает филин. Когда Кейси через неделю вернулся из Лондона, я решил не рассказывать ему о событиях первой ночи. Почему? Я и сам не знаю. Просто казалось, что ему лучше об этом не говорить. «Ну как? Ничего не случилось за мое отсутствие?» спросил Кейси прямо с порога. «Да нет, ничего особенного. Все было тихо, работа продвинулась». И это была правда. «Вот и хорошо». «Это самое главное», — весело сказал Кейси. Вынул из сумки и подарил мне бутылку дорогого шотландского виски. На прощание мы пожали друг другу руки, я сел в свой «Фольксваген» и вернулся на кембриджскую квартиру. Следующие полгода мы не встречались ни разу. Кейси иногда звонил, и мы разговаривали по телефону. Мать Джереми умерла, и угрюмый настройщик пианино так и остался в своей западной Вирджинии. Я заканчивал большой роман, и за редкими исключениями никуда не ездил и ни с кем не встречался. Проводя по 12 часов за работой, я не отлучался от дома более чем на километр. Последний раз я виделся с Кейси в кафетерии рядом с прокатом лодок на реке Чарльз. Мы неожиданно столкнулись с ним на прогулке и вместе выпили по чашечке кофе. Не знаю почему, но Кейси на удивление сильно постарел. Настолько, что я его едва признал. Лет на 10. На уши свисали совершенно седые волосы, под глазами темные мешки, на руках прибавилось морщин. Раньше Кейси до мелочей следил за своей внешностью. Может, заболел? Но он об этом не заговаривал, а я ни о чем не расспрашивал. «Джереми больше не вернется в Лексингтон», слегка покачивая головой уныло, сказал Кейси. «Иногда звонит мне из Западной Вирджинии. Разговариваем, и я чувствую, что он после смерти матери совершенно изменился» это уже не прежний Джереми. Говорит только о звездах. Как позвонит, так сплошные никчемные разговоры о созвездиях, как они сегодня выстроились, что лучше всего делать, что нельзя, ну и так далее в том же духе. Пока он жил здесь, я ничего подобного от него не слышал. «I'm really sorry», — сказал я, но к кому относилась эта фраза, я и сам не знал. «Мать умерла, когда мне было десять лет» тихо начал Кейси, в упор разглядывая кофейную чашку. «Братьев и сестер у меня нет, поэтому после смерти матери мы с отцом остались вдвоем. В самом начале осени на яхте случилась беда, и матери не стало. Мы совершенно не были готовы к ее смерти. Еще бы! Молодая и красивая женщина, моложе отца на 10 с лишним лет. Мы и представить себе не могли, что наша мама когда-нибудь умрет. И вот... В один злосчастный день ее вдруг не стало. Улетучилась, словно дым. Мать была красивой и умной. Все ее уважали. Любила прогулки, и походка у нее была красивая. Помню, выпрямит спину, подбородок немного вперед, руки за спиной. И так весело идет. На ходу поет песни. Мне нравилось гулять с нею. Ее фигура так и стоит перед глазами как она шагает под ярким утренним солнышком по дороге вдоль Ньюпортского побережья. Ветерок рукава раздувает, а летнее платье у нее было длинное, хлопковое, с узором из мелких цветов. Так и стоит перед глазами, будто фотография. Отец боготворил мать и просто носил ее на руках. Наверное, любил ее сильнее, чем меня, своего сына. Отец был такой человек, любил все, что добывал собственными руками. Я же был для него просто результатом естественного хода вещей. Конечно, он любил меня еще бы, единственный сын как-никак, но не так сильно, как мать. И я это понимал. Отец никого больше так не любил, как маму, поэтому после ее смерти второй раз уже не женился. Три недели после похорон отец непрерывно спал. Я не преувеличиваю, он буквально проспал все это время. Иногда, как бы вспомнив, вставал, пошатываясь с постели и молча пил воду, что-нибудь съедал, как лунатик или призрак. А потом натягивал на себя одеяло и засыпал снова. Плотно, задвинув ставни, как заколдованная принцесса, все спал и спал в темной комнате застоявшимся воздухом. И не шевелился. Почти не ворочался во сне. Лицо у него не менялось. Я даже начал беспокоиться». Часто подходил проверить, не умер ли. Склонялся над изголовьем и всматривался, словно впивался в его лицо. Но он не умер. Просто спал, как зарытый глубоко в землю камень. Скорее всего, даже не видел снов. Только размеренное сопение едва слышалось в тихой темной комнате. Мне ни разу до тех пор не приходилось видеть такого долгого и глубокого сна. Отец походил на человека, переселившегося в иной мир. Помню, Мне было очень страшно. Казалось, я одинок в просторной усадьбе и отвергнут всем миром. Когда 15 лет назад отец умер, я, конечно, горевал, но, признаться, его смерть меня не шокировала. Мертвым он походил на себя спящего. Я даже подумал, как тогда? Такое дежавю настолько мощное, что я испугался выдержали. Я видел перед собой прошлое почти тридцатилетней давности — Только не было слышно храпа. Я любил своего отца. Никого в жизни больше так не любил. Уважал его. Более того, чувствовал какое-то духовное родство. Странно. После его смерти я тоже забрался в постель и заснул, как убитый. Будто перенял особый семейный обряд. Кажется, так длилось две недели. И все это время я спал и спал и спал. Спал до тех пор, пока не протухнет, не растает и не пропадет время. Я мог спать бесконечно. Но сколько бы ни спал, я не высыпался. Мир сна тогда казался мне настоящим, а реальный мир — пустым и примитивным, лишенным красок, поверхностным. Мне даже казалось, что в нем больше не незачем жить. Наконец-то я смог понять, что должно быть чувствовал отец после смерти матери. Понимаете, о чем я?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 не уснет из-за меня так крепко. Иногда я вспоминаю призраков Лексингтона. Призраков, устроивших посреди ночи в усадьбе Кейси шумную вечеринку. Вспоминаю одинокого Кейси и его отца. Они, кандидаты в покойники, плотно закрыв ставни, спят мертвым сном в спальне на втором этаже. Привязанного к людям пса Майлза и прекрасную коллекцию пластинок, от которой захватывает дух, Шуберта в исполнении Джереми и синий БМВ у входа. Но случилось все это, кажется мне, кошмарно давно, в кошмарно далеком месте, хотя в действительности произошло совсем недавно. Я никому до сих пор не рассказывал эту историю. Если подумать, история должна быть очень странная, но странная она мне совсем не кажется Из-за своей «древности».